Глава 10. О способах, которых придерживались древние при возведении каменных построек. Так как иногда встречается необходимость, чтобы все здание или значительная его часть были построены из мрамора или больших кусков какого-нибудь другого камня, мне кажется уместным указать здесь, как в этих случаях поступали древние, ибо их постройки отличаются такой тщательностью соединения камней между собой – что швы во многих местах едва заметны. На это должен обратить внимание всякий, кто хочет кроме красоты достигнуть в постройке прочности и долговечности. Насколько я это мог понять, древние начинали выравнивать и обрабатывать те грани, которые ставились одна на другую, оставляя все остальное необработанным. И в таком виде пускали камни в дело. Поэтому, так как бока камней выступали за уровень обработанной грани, то есть оставались неотесными и крепкими, Легче было обращаться с ними и передвигать их до тех пор, пока они окончательно не устанавливались на место, без опасений их разбить, что могло бы случиться, если бы они были обработаны со всех сторон, ибо в последнем случае бока стали бы вровень с обработанными гранями или глубже их, отчего они сделались бы непрочными и ломкими. Таким образом, они оставляли на время постройки все свои здания неотесными, или, иначе говоря, рустованными а по окончании постройки приступали к обработке камней, уже находившихся, как я говорил выше, на местах, шлифуя те части, которые выступали наружу. Хотя, конечно, розетки, помещавшиеся между модиллионами и другие скульптурные части карниза, которые неудобно высекать, когда камни уже выдворены на свои места, делались, пока последние находились на земле. Отличным указанием на это служат многие из древних зданий, в которых теперь еще можно видеть камни, оставшейся незаконченными обработкой и шлифовкой. Таким способом сделаны арка подле старого замка в Вероне и все прочие существующие там арки и здания, что очень хорошо заметит всякий, кто обратит внимание на следы долота, то есть на способ обработки камня. Колонны Трояна и Антонина в Риме были сделаны подобным же образом, иначе никаким способом невозможно было бы так тщательно составить камни и так точно пригнать пазы, проходящие через голову и фигуры барельефов. То же самое можно сказать и о римских арках. И если дело касалось таких больших зданий, как цирк в Вероне, амфитеатр в поле или им подобные, то для сокращения расходов и времени обрабатывались только импосты посты арок, капители, карнизы, а все прочее оставлялось в рустике, так как принималось во внимание только красота формы здания. Но для храмов и других построек, требовавших особой тонкости работы, не жалели труда на основательную отделку и тщательнейшую чистку и полировку всего, включая каннелюры колонн. Однако, по моему мнению, кирпичные стены, равно как и раковины каминов, которые должны отличаться тончайшей работой, не должны иметь рустики, ибо, не говоря о том, что это будет неуместным, это приведет к тому, что все части, которые по существу должны быть цельными, будут казаться раздробленными разделенными на еще более мелкие части. Но, смотря по величине и по качеству постройки, мы будем ее делать либо рустованной, либо гладкой, но никак не станем применять рустику к зданию, который требует прежде всего гладкой отделки, только потому, что ее употребляли древние, делавшие это вполне разумно, когда их к этому принуждали размеры здания.